Глава третья. Один. День выдался на удивление жаркий. К полудню не только маршировавшие усердно солдаты, унтеры, офицеры, но и батальонный командир, стоявший на небольшом взгорке, обливались потом, словно бы в русской бане. Последним приказом он построил из каре колонну повзводно и отправил людей в лагерь. Ряды остроконечных палаток белели в полуверсте. Сам забрался в седло и поехал вдоль строя. «Поручик Мадатов!» Валериан шагнул влево, стал у стремени. Гнидая кобыла всхрапнула недовольно, выгнула шею оглядеть незнакомого. Валериан не удержался, присвистнул тихо, чуть повышая тон. Подполковника не услышал, а чуткое животное успокоилось, опустило голову, прячась от нестерпимого зноя. После обеда батальон займется делами хозяйственными. Вам же надлежит составить команду из новобранцев и заняться с ними ружейными приемами дополнительно. Ротные командиры отправят с вами самых неудачников из рекрутов этого года. Погоняйте как следует, так, чтобы, знаете, все было слитно, уверенно, громко». В два часа по полудни 25 рядовых выстроились двумя шеренгами на плацу. Мадатов медленно прошелся вдоль фронта, Кому-то подправил локти, кого-то не сильно ткнул кулаком в брюхо. Сержанта Севкова поставил на середину, шагов на пять впереди, лицом к строю. Расправил плечи, набрал полную грудь воздуха. «Слушай команду! Ружья на караул!» Валериану нравилось возиться с солдатами, с новобранцами. Его не удручала их тупость, не раздражала неповоротливость. Он слишком хорошо помнил свои первые дни в полку, начальные уроки стоек и приемов с оружием. Сам он проскочил эту науку быстро, но не кичился своим умением перед вчерашними крестьянами. Валериан привык к оружию с детства, так что же было равнять с собой парня, не державшего до сих пор в руках даже кинжала? Напротив, ему нравилось ощущать свои действия на эту серую, несмышленную массу, Видеть, как постепенно выпрямляются сутулые спины, как все четче слушаются ноги при поворотах, как проворно руки перехватывают ствол, приклад, ложа, исполняя бесчисленные приемы. Ружье от дождя взять! Через несколько темпов все ружья повисли стволами вниз, прикладом под мышку. Нет, не все. Костистый, мрачный рядовой в задней шеренге держал вроде бы правильно, Но курком по-прежнему вверх. Так затравочная полка вымокнет даже при слабом дожде. Мадатов прошел к рекруту, поправил ружье. Подумал и приказал ему одному повторить упражнение. Другие с удовольствием отдыхали. На четвертый раз и этот, последний, схватил и запомнил нужные движения. Все было бы хорошо, но раздражало постоянное обрицание металла. С павловских времен еще повелась эта мода — ослаблять винты, скрепляющие стальные части, чтобы бились они друг о друга при любом шевелении. Любителям четкого строя эта музыка казалась слаще полкового оркестра. Но зачем этот стук при атаке неприятеля, мода оставалось оставалась пока неясным. Да и при цельной стрельбе ходящий по ложу ствол не способствовал. Впрочем, стрелков из преображенцев тоже никто не собирался готовить. На каждого солдата выдавали в год три учебных патрона. Наверное, решил валериан, чтобы не пугались выстрелы и отдачи. На осмотрах начальство требовало одно — слитность действий, если не батальона, то во всяком случае роты. «Откройте палку!» — крикнул валериан и прищурил глаза, чтобы усмотреть левый фланг задней шеренги. Воздух нагрелся так, что дрожал, покрывшись мелкой рябью, будто поверхность пруда, по которой прошелестел ветер из рощи. «Насыпьте порох на полку!» Он вспомнил бой с конницей Саддыххана. Тогда ему никто не напоминал о полке, о порохе, о заряде. «Закройте полки! Оберните ружье к заряду!» Он стоял на коленях за большим валуном. Камень защищал его от персидских пуль и хорошо удерживал длинный ствол мушкета. «Достаньте заряд из ледунки!» «Двадцать зарядов в патронной сумке у рядового. Может быть, даже много. Тогда в ущелье он успел выстрелить раз десять, не больше. Заряд в ствол!» Сам он заряжал ружье раза четыре, не больше. Потом ему помогал один из дружинников дяди, большой и косматый парень. Его ранили в ногу, он сидел, привалившись спиной к камню, кусал луз, чтобы не кричать от боли, и заряжал ружье, которое отдавал Ростому. Тогда его еще звали Ростом. Шомполы в стволы! Шомполы из стволов! Шомполы на прилежащее место! Если бы они так сражались в ущелье, конники Садых Хана снесли бы всем головы, не дождавшись и первого залпа. Какой-то же должен быть скрытый смысл во всех перестроениях и приемах. «Воюют же русские с теми же персами, турками и побеждают!» «Приподнимайте мушкеты!» «Тяжело держать такое ружье на весу!» «Тот камень, Валериан помнил, пересекала такая удобная трещина, точно нарочно приготовленная под ствол. Она шла чуть правее, ниже самой высокой точки, навстречу налетавшим всадникам в высоких заломленных шапках. «Ухватите левой рукой под правую!» Двоих тогда он сбил точно. Третий скатился с седла чуть раньше, чем его могла ударить пуля Ростома, Так что, наверное, ему достался свинец, выпущенный соседом. Но скакал он прямо на камень, за которым притаились они с косматом. Зачем другим брать его цель, когда своих было более чем достаточно? Мушкет на караул? Трижды приступали сотни садык-хана к цепочке камней, которыми завалили они ущелье. Трижды поворачивали назад. На четвертый раз дядя Джимшит крикнул, чтобы те, кто еще может, уходили быстрее. «Прикладывайтесь!» Вот, пожалуй, и все. Тринадцать темпов позади, и можно целиться. На четырнадцатый можно было бы отдать команду «Стреляйте!», если бы в стволе были настоящие пули. Там-то, в горах, пули были настоящие, и сабли с ножами тоже. Напарник крикнул, чтобы ростом уходил. «Он может скакать, он не ранен!» Валериан стиснул зубы, вспомнив, как резво бросился он к коню. Страшно ему стало, так страшно, как никогда не было в жизни. Два десятка человек из полутора сотен осталось их, тех, что смогли подняться в седло. И они настегивали коней, улетая вверх, по каменистому руслу высохшего к лету ручья. К ноге. Пусть передохнут, — подумал Валериан, — а потом повторим еще раз все темпы. И еще раз, если останется время. А будь у него в том ущелье хоть одна рота преображенцев, он поставил бы солдат в три шеренги. И пока вторая стреляла, третья заряжала бы ружья, сама готовясь к стрельбе. А первая стояла бы, уставив штыки, и не нашлось бы у садык ханы и десятка жеребцов, что сумели бы перелететь такую преграду.